Глава 22. Перед моим взглядом развернулась такая картина: Боря держит Геннадия, Буян висит у него в руках. Ноги Варфоломеева подкосились, руки болтались, голова свесилась на бок, глаза были полузакрыты. На пороге стояла крепкая женщина лет 50. На ней темно-синее платье, на голове косынка, а в руке револьвер. «Добрый день», — сказал я, вылезая из-под стола. «Что у нас тут случилось?» «Уважаемые гости, сделайте одолжение, уберите оружие. Надеюсь, у вас есть разрешение на его ношение? В противном случае я вынужден сообщить...» «Пистолет медицинский», — перебила меня незнакомка. «Хотя и похож на настоящий». Стреляет снотворным, применяется в психиатрических лечебницах. «Добрый день. Я Елена Николаевна, медсестра. Можете звать меня просто Леной». «Давайте положим Геннадия на диван», — предложил Боря. Я не успел отреагировать. Женщина схватила Варфоломеева за ноги. Через пару секунд спящий хулиган лежал на диване. «Мой гость болен?» — предположил я. «Разрешите сесть?» — осведомилась Елена Николаевна. Я опомнился. «Да, конечно. Устраивайтесь поудобнее. Чай, кофе». «С удовольствием», — обрадовалась медсестра. «Когда я нервничаю, всегда потом зверский аппетит развивается». Борис ушел. «Вы ухаживаете за Геннадием?» — спросил я. Елена вздохнула. «Петр Ильич просил меня присматривать за Варфоломеевым». У него обсессивно-компульсивное расстройство. Знаете, что это такое? В общих чертах, ответил я, э, психическое состояние, при котором больного мучают навязчивые мысли. Он совершает стереотипные действия. Например, постоянно моется. Перед выходом из дома по 15 раз касается ручки двери, потом бежит ополаскивать руки и снова 15 раз нажимает на ту же ручку. Его мучают сомнения. Выключил свет перед тем, как отправиться на работу. Закрыл холодильник. Захлопнул форточку. В голове у несчастного умственная жвачка. Он обдумывает вопросы, на которые, как правило, нет ответа. Ну, например, что произойдет 10 января 3001 года? Пойдет ли в этот день дождь? У человека развивается тревожность. Настоящая, а не мнимая депрессия – возникают панические атаки, появляются суицидальные мысли. При легких формах расстройства больной способен к самостоятельному проживанию, самообслуживанию, к работе. И подчас даже не знает, что страдает этим расстройством. Не понимают этого и члены семьи, друзья. Ну, моет женщина по 10 раз на дню полы с мылом, ну нервничает по поводу невыключенной плиты, возвращается домой, не доехав до работы. Это же забавно вот какие странные люди бывают». «Вы врач?» – удивилась Елена, когда я замолчал. Я улыбнулся. «Нет, просто люблю читать научную литературу. Да и профессия моя обязывает иметь поверхностные знания по медицине». «Варфоломеев – человек с непростой судьбой», – пояснила медсестра. «Его когда-то приголубил Виктор Сергеевич Орлов, обеспеченный человек» он воспитал мальчика. Тот, лишенный родительской заботы, получил ее полной меры от опекуна. Но юридически бизнесмен опеку не оформлял. Он содержал Гену, купил ему квартиру, нанял няньку, потом воспитателя. Почему Орлов так поступил? Я не знаю. До кончины Виктора Сергеевича его подопечный ни в чем не нуждался. Геннадий был ленив, Учился кое-как, не хотел работать. Наверное, он рассчитывал на то, что ему достанется бизнес опекуна. Но когда покровитель ушел на тот свет, оказалось, что медцентр завещан Петру Ильичу Алексееву, близкому другу Орлова. Виктор Сергеевич основал клинику, вложил в нее не только средства, но и душу. Неразумно оставлять свое детище человеку, который любит спать до обеда. Елена замолчала. «Все, что было сказано в этом кабинете, останется в этом кабинете», предупредил ее Борис. Медсестра кивнула. «Понимаю. Я работаю с Алексеевым...» «Работала». К сожалению, Петр Ильич скончался. «Медцентр возглавит Лидия Петровна, дочь покойного. Она прекрасный организатор». Как только стала помогать отцу и взялась рекламировать клинику, сразу увеличился поток клиентов. «Простите, я отвлеклась». Виктора Сергеевича всегда беспокоили перепады настроения Гены. Мальчик легко впадал как в уныние, так и в эйфорию. При этом в разные дни он мог радоваться и рыдать по одной и той же причине. «Как это?» – удивился я. Елена Николаевна сделала глоток из чашки – которую перед ней только что поставил Боря. «Восхитительный чай! Спасибо!» Ну, например, Гене подарили шоколадного зайца. Мальчик пришел в восторг и тут же его съел. Через неделю он получил такой же подарок и залился слезами, потому что ему жалко кушать зайку. Варфоломеев всегда требовал, чтобы его хвалили, чрезмерно хвалили, бесконечно хвалили, И постоянно обижался. Вот вам для примера такая ситуация. Геннадий мне говорил, «Сегодня я принес освежитель воздуха папе Вите в кабинет и услышал, повесь его на ручку окна. И все. И все? Даже спасибо не сказал?» То, что Орлов ненавидит искусственные ароматы, не пользуется дезодорантами ни в машине, ни в помещениях, парень не учитывал. Понимаете? Понимаете? я кивнул. «После вскрытия завещания Орлова у Геннадия случился нервный припадок», — вздохнула Елена. «Петр Ильич попросил меня следить за Варфоломеевым. Первый год мне было очень тяжело. Подопечный буянил, пришлось купить медицинский пистолет. Потом вроде все наладилось. Геннадий еще при жизни Орлова искал себя, то картины писал, то за написание книги принимался, то музыку сочинял. После смерти благодетеля он решил остановиться на живописи. Намалюет картину, отнесет в галерею, просит выставить на продажу. Когда мой подопечный первый раз решил это проделать, я всполошилась, расстелила ему постель, приготовила пистолет. Ни минуты не сомневалась, что домой Варфоломей вернется в дурном расположении духа владелец выставочного зала, никогда не вывесит творение, похожее на мазню детсадовца. Но вышло иначе. Картину взяли, назвали гениальной, она продалась сразу за приличную сумму. Геннадий почувствовал себя гением, быстро намалевал новый шедевр, и с ним получилось так же, как с первым творением. Елена Николаевна улыбнулась. «Не сразу я выяснила, что... «Великие полотна» приобретает Петр Ильич. Алексеев договорился с владельцем галереи. Конечно, Геннадий об этом не знал. Он ненавидит Алексеева, винит его во всех своих неудачах. Случайно порвал новый пиджак? Это козни Алексеева. Ген о нем подумал и не заметил гвоздь в стене, зацепился за него рукавом. Заболел гриппом? «Петр Ильич, мерзавец, заполучил клинику Орлова. Гена теперь не может зайти в медцентр, поэтому он и не сделал прививку». «Алексеев запретил пускать Геннадия в клинику?» – удивился я. «Нет», – поморщилась Елена, – следовало. Тот вбегал в холл и кричал. «Вот при папе здесь по-другому дела шли. Всех лечили бесплатно. Теперь же вы платите громадные деньги» а они Петьки в карман падают». А еще он нес чушь, что Петр Ильич превратил Орлова сначала в женщину, а потом в бабушку. «Мне он сейчас то же самое сказал. Наверное, он так себя ведет во время обострения болезни», предположил я. «Верно, но у Геннадия на груди нет таблички. Я психически нестабилен», вздохнула медсестра. «Вы уж не гневайтесь на него» не вызывайте полицию». Я посмотрел на мирно спящего на диване Варфоломеева. И в мыслях не было обращаться в правоохранительные органы. «Сегодня вы оставили его одного, значит, приступ в моем офисе случился внезапно?» «Просто он мне не сказал, что хочет встретиться с кем-то, чтобы поговорить об Алексееве», — объяснила Елена. «Приступы неконтролируемого гнева, Геннадия бывает только при упоминании Петра Ильича. Реакция всегда неадекватная, но одинаковая. Крик, поток гадости в адрес Алексеева, фраза Петька из моего отца сначала женщину, потом бабушку сделал возможно, драка. Во всех других ситуациях Варфоломеев ведет себя намного спокойнее. Да, он производит впечатление дурно воспитанного человека, порой хама, но на сумасшедшего не похож а едва произносят имя Петра Ильича, Геннадий теряет рассудок. Зная я, что он собрался к вам на разговор, удержала бы подопечного». «Алексеев поселил меня на одной лестничной клетке с Геннадием», добавила Елена. «У меня была комната в коммуналке в непрестижном районе. Петр Ильич ее продал, добавил денег, купил однушку и подарил ее мне». «Я ему по гроб жизни благодарна». Захожу к Гене утром, вечером, готовлю ему, стираю, убираю. Являюсь нянькой домработницей, жилеткой для слез и скорой помощью при вспышках агрессии. После похорон отца Лидия Петровна позвонила мне и заверила, что будет оплачивать мою работу, ничего не изменится. «А Варфоломееве надо заботиться», — пояснила сиделка.